21 июля 1943 года. Утро. Окрестности Мюнхена. Местечко Хартхаузен. Реабилитационно-сортировочный полевой лагерь для лиц, освобождаемых из нацистских концлагерей тюрем. Мафальда Савойская. Жена принца Филиппа Гессенского. А ныне личный враг Гитлера с неопределенным положением. Уже пять дней мы с детьми находимся под совместной опекой русских властей и Римской католической церкви. Да-да, черно-белые одеяния монахов и монашек Доминиканского ордена, особенно монашек, встречаются тут даже чаще, чем форма солдат армии большевиков. Русские солдаты — это обычно пожилые мужчины, ветераны еще прошлой войны. Они обычно выполняют тут хозяйственные функции. Они вооружены. Но в их обязанности не входит удерживать кого-то на территории лагеря. Не занимается препятствованием, п о б е г а м и дислоцированной поблизости небольшое боевое подразделение. Ему вменяется оборонять наш лагерь, если на него наткнется блуждающая группа немецких солдат. И не более того. Нам сказали, что поскольку никто из нас не считается преступником или врагом, то любой человек из этого лагеря может идти на все четыре стороны, когда захочет. Для этого надо лишь предварительно получить на руки сухой паёк из сухарей и консервов на три дня, а также так называемую справку об освобождении, в которой на двух языках, русском и немецком, написано, что податель всего освобождён Красной Армией из нацистского концлагеря или тюрьмы. Но никто и не думал бежать отсюда. Мало кто в какое неспокойное время рискнул бы покинуть это место и отправиться в путешествие на свой страх и риск. Кроме того, силой, удерживающей людей здесь крепче любых цепей и колючей проволоки, являлись полевые кухни, три раза в день раздающие простую, но очень сытную пищу. Горячая еда. Какое же это блаженство после долгих дней полуголодного существования. Кстати, беседовал со мной по прибытию не один из офицеров русской разведки, за которыми тянется шлейф жуткой славы, а улыбчивый круглощекий брат Себастьян из Ордена Доминиканцев. Этот милейший человек просто излучал благодушие, я раскрылась перед ним полностью и без остатка. «Успокойся, сестра», — сказал он, когда я излила ему свои сомнения, «ты и твои дети тут в полной безопасности. Твой муж сам ответит за с о в е р ш е н н о е им п р е г р е ш е н и е и перед светскими властями, и перед нашим Господом. И ты с детьми тут ни при чем. Нам также известно, что ты не разделяла его нацистских убеждений, не поклонялась дьяволу, и зрелище богопротивных мистерий не вызывало у тебя ничего, кроме ужаса и омерзения. Поэтому тебя нельзя заподозрить в пособничестве злым силам. К тому же сам Адольф Гитлер, это живое воплощение сатаны, назвал тебя своим личным врагом. А такое звание — большая награда. ч же касается твоего титула принцессы Савойской, то большевики в основном изжили свое неприятие аристократических титулов и правящих фамилий. В Румынии с их одобрения по-прежнему правит король Михай, а в коммунистической Болгарии, как ни в чем не бывало, на троне сидит царь Борис вместе с твоей сестрой-царицей Джованной. «Но почему же эти русские, з а х в а т в а я Рим, убили моего отца и брата?» Со слезами на глазах спросила я. Ведь моя семья отстранила от власти Муссолини и объявила о выходе Италии из войны». «Ну как тебе сказать, сестра моя?» Покачал головой брат Себастьян, глядя на меня своими светлыми лучистыми глазами. «Нельзя было закончить длительную кровопролитную войну простой односторонней декларацией нейтралитета. На войне или все, или ничего. Король румынский и царь болгарский сохранили свою власть и жизнь потому, что разорвали союз с Гитлером. и тут же заключили его с господином с т а л и н ы м Никаких полумер, никакого нейтралитета в подобном деле быть не могло. А уж оказывать вооруженное сопротивление господним воинам, находящимся на тропе войны с врагом рода человеческого, и вовсе было невозможной глупостью. Если бы ваш отец, человек вроде неглупый, смиренно вышел к русским под белым флагом и сдался в плен, то ничего бы ему не было. А так как вместо этого прозвучали выстрелы, то и ответ был соответствующим. Оказывать сопротивление частям особого назначения лично подчиненным советскому главнокомандующему занятие для самоубийц. Услышав это, я едва не задохнулась от ярости, ибо не подозревала, что смерть моих родных можно будет оправдать так легко и просто. С минуту я просто стояла, хватая ртом воздух, но потом, сумев взять себя в руки, смиренно склонила голову тихо произнесла. «Брат у Себастьян, я, конечно, преклоняюсь перед мудростью нашей Святой Матери Церкви, но почему, почему вы называете русских безбожников воинами Господа?» Тут я подняла голову и взглянула ему в глаза. Мне хотелось видеть его уверенность, чтобы самой преисполниться ею, ведь мне ее так не хватало. Я жила в каких-то нескончаемых сомнениях и противоречиях, которые просто раздирали меня, лишая покоя. и в душе я опасалась, что этот улыбчивый священник на самом деле не так глубоко убежден в том, что говорит. Однако он сразу же ответил мне, и ни капельки неуверенности не прозвучало в его речи. Наоборот, он говорил с жаром и убежденностью преданного адепта своих идей. А потому, сестра моя, что они единственные, кто обнажил свой меч против Гитлера, этого воплощенного адепта зла. И большевистские армии, набравшие титаническую силу, «Теснят его силы повсюду, и скоро враг рода человеческого будет окончательно низвергнут во тьму внешнюю!» Произнося это, он подтолкнул в мою сторону тоненькую брошюрку, на обложке которой красовалась надпись на немецком языке. «Конкордат. Правило сосуществования Римской католической церкви и Советского Союза». «Вот, госпожа Мафальда», — сказал он, — «ознакомьтесь с тем, как на самом деле обстоят дела». Если вы и в самом деле добрая католичка, то учтите то, что написано в этом документе. А потом, если угодно, мы с вами еще раз поговорим. Поблагодарив брата Себастьяна за беседу, я отошла в сторону, торопливо листая переданную мне брошюру. Мне не терпелось ознакомиться с ее содержимым, настолько, что у меня слегка тряслись руки. Неужели сейчас все встанет на свои места? Что же там такого в этой книжице с таким невообразимым названием? Я погружалась в чтение, стараясь вдумчиво вникать в каждое написанное слово. Это было воистину откровением. Все яснее становилось мне, чем мы, католики, являемся для большевистской власти и чем она является для нас. Впрочем, сам факт существования этого места, где орден доминиканцев Римской католической церкви тесно взаимодействовал с военными структурами русских большевиков, говорил о многом. И в какой-то момент я поняла, что зря ругала нашего папу за этот, как мне казалось, противоестественный альянс с большевиками. Рейхсконкордат для католиков был устроен гораздо хуже. Более того, все обернулось тем, что Германия обратилась в сатанизм. Мне было о чем поразмыслить, но, к сожалению, у меня не имелось возможности обсудить эту тему с тем, с кем я могла бы говорить совершенно откровенно. Что же касается брата Себастьяна, то я как-то интуитивно чувствовала, что с ним вести подобные разговоры преждевременно, если вообще имеет смысл. Наверное, надо спросить, нельзя ли мне уехать в Болгарию к моей сестре Джованне. Ведь она не откажется дать приют мне и моим малышкам. Но это оказалось не таким простым делом. Путь из Мюнхена в Болгарию требовал пересечения нескольких границ, и простой справки об освобождении для этого было недостаточно. Брат Себастьян говорил, что тут требуется подождать, пока рассосутся все простые случаи, которые он сможет решить одним р о с ч е р к о м пера, и только потом дело дойдет до томящихся от неопределенности принцесс, утратившего власть Савойского королевского дома. А пока мне следует молиться и размышлять, чем я смогу быть полезной этому новому миру. Я так и сделала. дни за это время наш лагерь существенно поменял свой контингент. после того как бои в м ю н х е н е окончательно отгремели, все те из первого состава кому было куда идти разбрелись по домам. но вместо них из лагеря дахау, тоже взятого русскими на штык прислали большое количество освобожденных узников обоих полов. Тут были только гражданские лица и только из европы. Для своих же сограждан томившихся в нацистских застенках, а также для освобожденных военнопленных, у русских имелись отдельные заведения. Что касается прибывшего контингента, вот уж где поистину были живые скелеты. Особенно ужасали дети, которых там держали потому, что их родители о к а з а л и с ь врагами рейха. Все переворачивалось во мне при виде их истощенных тел. Глаза их, огромные на бледных заостренных лицах, смотрелись не детской серьезностью. Не выдержав этого зрелища, я пошла к брату Себастьяну, в одном лице, объединявшему административные и духовные функции, и сказала, что как мать и добрая католичка я прошу его располагать моей особой для того, чтобы оказывать заботу об этих детях. Лучше всего того же возраста, как мои о т т ы и Лисхин. Брат Себастьян не отказал мне. И теперь у меня появилось ещё 10 ребятишек в возрасте от 5 до 10 лет. Совсем пылом своей души, снежностью и любовью я возилась с ними как с собственными детьми. Помогали мне две девочки, Марта и Урсула, 14 и 15 лет из той самой группы молодых людей, что вместе со мной была спасена фальшивыми храмовниками от бессмысленной и ужасной гибели. т и и е и с п о л н и т е л ь н ы е они были мне верными помощницами. И я не понимала, за что этих ангельских созданий могли посадить в тюрьму и приговорить к смерти. Расспрашивать их я считала неэтичным и только терялась в догадках, пока сегодня тайна не раскрылась сама собой. В наш лагерь на огонек заехало крупное большевистское начальство. Очевидно, именно на него и намекал мне в свое время брат Себастьян. Этим начальством о к а з а л о с ь подтянутая женщина-генерал, неопределённого возраста. Внешне этой особе с выбеленными для сокрытия седины волосами могло быть и 40 лет, и все 60. А если заглянуть в серые, будто подёрнутые пеплом глаза, то казалось, что ей исполнилась как минимум вечность. Звали эту особу сеньора Нина Антонова. И среди большевистских наград на своей вполне ощутимой груди Она носила еще и знак Большого Креста Ордена Святого Гроба Господнего и Иерусалимского. Весьма важная и заслуженная особа, высоко оцененная как советским командованием, так и Святым Престолом. Так вот, эта женщина-генерал приехала не за мной. Увы, экс-принцессы, опустившиеся до положения частных лиц, нынче не в цене. Она прибыла для того, чтобы увидеться с Мартой, Урсулой. и другими их товарищами по заключению. И тут открылся поразительный факт. Все эти дети оказались членами антифашистской подпольной группы, называвшей себя «пиратами Эдельвейса». Сеньора Антонова собрала этих молодых людей вокруг себя и на хорошем литературном «хохдойч» — не то что лжехромовники — наговорила им много приятных хвалебных слов, назвав светлым будущим Германии. а потом она торжественно вручила пиратам документы, полностью уравнявшие их с гражданами Советской России, а также в знаках изменившегося статуса распорядилась вместо тюремного полосатого тряпья выдать им русскую военную форму без знаков различия, добавив, что этим путем пройдут не только они, но и вообще все немцы, боровшиеся с фашизмом и помогавшие русским в этой борьбе. Кроме того, из ее слов ясно п р о и с т е к а л а т о как только государство Гитлера потерпит окончательный крах, вся Германия без остатка войдет в состав Советской России. И тогда другим немцам еще потребуется заслужить то, что у этих девушек и юношей есть уже сейчас. А еще я узнала, что русских диверсантов-лжехромовников послали как раз спасти этих молодых людей, ну и всех остальных просто за компанию, потому что те оказались поблизости. Весьма уничижительная оценка моему самомнению, но, впрочем, я не в обиде. Все кончилось хорошо, и при имеющихся обстоятельствах для меня совершенно не важно, что русские кинулись спасать не меня, а этих молодых людей. Впрочем, покончив с пиратами Эдельвейса, сеньора Антонова обратила внимание на мою персону. Сама подошла, а не распорядилась, чтобы меня позвали туда, где она находится. — Здравствуйте, фрау Мафальда. Так же по-немецки сказала она мне, окинув мою особу взглядом с ног до головы. «Я очень рад а вас видеть, поскольку слышала о вас много хорошего. Право слово, мне очень жаль, что ваш отец погиб такой нелепой смертью. Он был неплохой человек, и поступил он по-другому в тот злосчастный день, и, думаю, мы с ним смогли бы найти общий язык. А вот вашего брата мне ничуть не жалко. Ведь это именно он сначала послал в помощь ч е р н о р у б а ш е ч н и к о м на улице Рима Карабинеров подавлять народное возмущение, А потом приказал охранник Веринальского дворца оказать вооружённое сопротивление нашим солдатам. А они не праздно шатающаяся публика, а люди, привыкшие всеми средствами принуждать врага к капитуляции или смерти. Мне уже всё объясняли, — проговорила я, испытывая странное смущение перед этой железной сеньорой. Но всё равно спасибо за соболезнование. А что касается моего брата, то он... Как бы вам это сказать? Был неуравновешенным. «Жаждал военной славы, и ваша победа ставила крест на всех его устремлениях. Отец собирался подать в отставку, передав троном Берто. Но, к нашему разочарованию, теперь у меня в живых больше нет ни отца, ни брата, да и сам символ монархии рухнул в грязь». Голос мой предательски дрогнул. В глазах синьоры Антоновой промелькнула ледяная усмешка. «В Италии, помимо всего прочего, пало в грязь государство». — сказала она. — И нас так и подмывает, организовав на севере Гарибальдийскую Советскую Социалистическую Республику передать юг в распоряжение Ватикана с целью устройства там расширенной Папской области. В противном случае ваша страна в обозримом будущем будет напоминать помесь борделя с Восточным базаром. Шумно, ярко, крикливо и крайне безнравственно. Я промолчала. Муссолини потому и оседлал Италию на долгий 21 год. Разные силы с е в е р а и юга не смогли определиться и дать ему бой. Но я не стала прояснять этот момент. У меня оставался еще один вопрос, после решения которого я собиралась держаться от синьоры Антоновой подальше. «Синьора Нина, скажите, я могу поехать в Болгарию в гости к своей сестре Джованне?» — просила я. Она еще раз осмотрела меня с ног до головы, вздохнула и сказала. «А почему нет?» Я даже помогу вам выправить документы и устроить на попутный воздушный рейс. У нас иногда бывают соответствующие оказии. И почему-то именно в этой ее фразе мне отчетливо послышалось немного сочувствия и доброты. И я поняла, что не все в этой женщине сделано из крепкого металла, что душа у нее такая же живая, как и у прочих, у обычных, подобных мне людей, сделанных из плоти и крови.